Рыбаки, свирели и тролли. Невесты из другого мира. Наверное, в каждом фольклоре есть мотив прекрасной девы из иного мира, которая только и жаждет тела простого мохнатого мужика. Есть подозрение, что миф рожден простыми мохнатыми мужиками. Хэштег, но это не точно. Вот, скажем, в коллекции шведских сказок Германа Хофберга есть история о морской нимфе, которая запала на деревенского рыбака. А как не запасть? От него воняет рыбой. Он ходит в резиновых сапогах, уезжает с друзьями на неделю и часто показывает руками фаллические символы. А еще он будет ржать над тобой, когда ты мормышку с жерлицей перепутаешь. Дело было так. Поселились как-то несколько рыбаков в хижине у рыбацкой деревни. Легли спать, но не успели уснуть, как вдруг в дверь просунулась белая женская рука. Не нащупав ни одного сочного мохнатого мужика, рука, не солоно хлебавши, нырнула обратно. На следующий день к рыбакам присоединился еще один парнишка. Молодой, борзый, неопытный. Не топил еще весло, не доставал еще крючок из рыбьей жопы, не ронял зимнюю подергушку в прорубь. Предостерегли его рыбаки, что как ночь наступит, так приползет рука, надо лежать тихо под одеялом и не шевелиться. Потому что чего доброго, На том конце руки — женщина. Борзый парнишка тут же заявил, что он эту руку непременно пожмет, как Дональд Трамп Ким ченыну Сказано — сделано. Но стоило ему стиснуть хрупкие пальчики, как рука «хвать!» и утащила его за дверь. Еще бы! Для морских нимф двуногий мужик «Товар дефицитный!» Прошло три года. Где только не искали парнишку. По каким только кабакам и фавелам, но нигде не нашли. Вот и молодая жена сожгла все его фотографии, заблокировала во всех соцсетях и собралась второй раз замуж. «А тут рыбачок на свадьбу возьми, да явись!» Все кинулись расспрашивать, что да как. И тогда он рассказал такую историю. В ту самую ночь нимфа утянула его под воду в свои роскошные чертоги. Поселились они в таунхаусе с видом на воробьевы горы. Парень не забыл о том, что его жена ждет. Больше всего меня злит, что он всю эту историю рассказывает напомню на свадьбе бывшей жены. И не вспомнил бы, если бы как-то раз нимфа не обронила, мол, большая уборка в кинаре затевается. Тут у рыбака что-то щелкнуло, воспоминания разблокировались, и он уговорил свою пассию отпустить его на тусовку домой. Та согласилась, только запретила переступать порог дома. Но рыбак, разумеется, не сдержался. Я бы на месте бывшей жены охранный ордер оформила. Едва он вошел в дом, как налетела буря, снесла пол крыши, а парнишка потом заболел и через три дня умер. Всем подгадил. Что тут скажешь? Не пускайте бывших на свадьбу и страхуйте всю свою недвижимость. В подобных историях... Мужчины, разумеется, всячески сопротивляются наваждению. Особо стойкий кадр описан в шведской балладе о горной девочке-тролле — Германелик. Это грустная история о том, как дева-тролль влюбилась в рыцаря и предлагала ему весь свой сложный внутренний мир и новые коньки. А ему подавай только добрых христианок. Баллада была записана в провинции сёдер Действие происходит до восхода солнца. Троллиха встречает прекрасного юношу и предлагает ему руку и сердце. А еще дюжину лошадей, что не ходили под седлом, дюжину золотых мельниц с очень точной геолокацией, позолоченный меч, который победит в любой битве и рубашку из белого шелка хаут-кутюр, сшитую без иглы и нити. «Нет», — сказал германолик, не без грусти поглядывая на приданное. «Была бы ты христианка, я бы уже с потрохами твой был», — сказал и повел под венец какую-то куклу с вот таким крестом. А тролиху назвал отродим русалки и дьявола. Она расплакалась и вернулась домой. «Ничего, малышка, этот гад тебя просто недостоин. Ты найдешь себе лучше». Забавно, что баллада была зафиксирована впервые в 1877 году, а несколько лет спустя, неподалеку, появилась немного измененная версия. Она называлась «Гермагнус и водная нимфа». Вот, кстати, тут тоже есть корень тролл. Возможно, она посвящена шведскому принцу Магнусу Вазе, герцогу Эстергетландскому, которого местные ласково прозвали «безумный герцог». У него действительно были трудности с кукухой. Герцогу, говорят, везде мерещилась нечисть. Согласно одной из легенд, он увидел в замковом рву прекрасную русалку, которая поманила его к себе и, одурманенный тестостероном, прыгнул к ней прямо из окна. Было это или не было на самом деле, неизвестно. Вроде герцог и впрямь искупался во рву, но кинулся ли он туда из-за прекрасной девы под разбежавшись, прыгну со скалы, как Лемминг, или просто оступился? История умалчивает. Временами, впрочем, мужики очень даже не против внимания иномирных красавиц. Вот и у скандинавов есть хюльдры — лесные духи, которые на редкость хороши собой, вот только с длинным коровьим хвостом. Они обожают деревенские дискотеки и так и норовят соблазнить женатика. Ну, Это женатики, так говорят. Отвадить их можно только крестом до да молитвой, что женатики ясен пень и делают. Зато вот есть забавная сказочка у Теодора Кительсена. Жил добыл да был красавчик Иен Склеева. Прям местная супермодель. Все от него тащились. У каждой девчонки на селе постер с его лицом над кроватью висел. А он поклялся, что останется холостым, пока все девчонки по нему сохнуть не будут. И вот решил он соблазнить последнюю. Это было маленькое село. А как соблазняли в те времена? Баклахой пиво и гитарой, точнее свирелью. Отправился Йенс вырезать свирель. Только закончил, а тут к нему Хюльдра. Мол, что это у тебя за символ в руках? Йенс. А удиви деву виртуозным исполнением. Поиграл Йенс, но Хюльдра только рассмеялась. Свирель может и длинная, но дует, скажем, прямо в холостую. Давай, говорит, лучше я на твоей свирели поиграю. В общем, сыграла так что Йенс расплакался и захотел сочетаться с законным браком немедленно. А тут она ему еще намекнула, что у нее сколько-то голов крупного рогатого скота, да недвижимость в городе. Завидная невеста, короче. Только поставила Хюльдра три условия. До свадьбы не спрашивать, как ее зовут, никому не говорить о случившемся и дать слово что он ее дождется, а встретятся они через год. Сказала и смазала напоследок чем-то его свирель. Ясное дело, Йенс побежал и все растрепал. Подозреваю, умолчал он только о том, что сам-то музыкант не очень. В общем, через год приходит, дудит в дуду, а дуда ему в ответ. Йенс, телячий потрох! Что-то не было в этой мелодии такой ноты, расстроился он, но тут как раз Хюльдра явилась. И не успела енс уточнить, взяла ли нареченная паспорт и предложить все провернуть безбрачного договора, как Хюльдра тут же ему выдвинула претензию: мол, уже по всем соцсетям их будущая свадьба. Ну, в общем подвела на итог. тереби ты сам свою свирель теперь». И Йенс в ответ из самых недр своего задетого мяконького самолюбия как рявкнет. «Ну и ладно, а я себе лучше найду. И без хвоста». У Хюльдры, подозреваю, были свои комплексы, которые она прорабатывала с психотерапевтом, а тот ей настоятельно советовал не держать эмоции внутри. Как треснула она болтуна хвостом! С тех пор так и ходит Йенс-дурачок, глухой и полоумный, по хуторам всем рассказывает, как девки по нему тащатся. Мораль всей сказки проста. Первое. Не трепи. Второе. Не скуда Третье. Не говори девушке о ее хвосте, если не хочешь, чтобы она тебе свирель в жопу запихала.